Глава пятнадцатая. «Я совершенно ничего не понимаю. Серега, очнись!» Глеб Востряков стоял над ним в собственной кухне в одних трусах с огромным бутербродом из белого хлеба с маслом. Он собирался завтракать в свой законный выходной на своей кухне, любимым белым хлебом, за которым не поленился, спустился в булочную, располагавшуюся на первом этаже его дома. И слой масла он намазал, как любил, в сантиметр толщиной и чай в большой кружке остывал на столе. Хороший чай, привезенный в подарок из Индии, с долькой лимона и сахаром, как он любил. И вот теперь чай остывал, потому что ввалился ни свет ни заря Сергей и принялся нести всякий вздор. Да, в крови Насти было обнаружено превышение препарата, повышающего давление. И что? А то, что она не могла просто так взять и выехать на красный в центр перекрестка. Этого не могло быть. Это не про Настю. Она могла отвлечься, зазеваться, да просто сыграл свою роль его величества подлый случай. Мало мы с тобой такого видели в нашей практике, когда белым днем кто-то кого-то сбивает машиной, потому что не видит. Помнишь? Я помню все, Глеб, но поверить не могу, чтобы она так вот запросто взяла и вдавила педаль газа в пол. Не могу поверить. Сергей с грохотом поставил локти на стол. Спрятал лицо в ладонях. Глеб, с сожалением, покосился на кружку с чаем. Остыл безнадежно. Теплый чай для него был хуже от травы. Он швырнул бутерброд с маслом на тарелку и сел напротив напарника. «Я понимаю, Серега, — начал он медленно, — тебе сложно принять. Но не надо накручивать себя и других. Под другими ты подразумеваешь Агату?» Глухо отозвался тот из-под ладоней. «И ее тоже. Она уверена что эти две смерти никак между собой не связаны. Глеб благоразумно промолчал, не став рассказывать о том, что Настя скрыла ото всех полученное в ночь смерти Инги сообщение с ее телефона. Стерла и никому не сказала. Почему? Причин может быть множество, равнодушно пожала плечами Агата во время вчерашней беседы с Глебом. Если честно, я не хочу в этом рыться. Тебе за это не платят, понял, покивал с усмешкой Глеб. «И это тоже. Я не бюджетный работник, Глеб. Распылять ресурсы агентства на сверхурочную работу, которую не оплатит не имею права. Народ побежит», – с хмурым видом отрезала Агата, посматривая на него из-под лобья. А Сергей даже ни разу не предложил ничего конкретного. «Ходит, ноет, сопли прости жует, а предложение не сделал ни разу. Но ты же сама ему советовала не сдаваться». Возмутился Глеб, припомнив ей ее встречу с Сергеем. Зачем? Чтобы поддержать. Он скверно выглядел в тот вечер, был раздавлен. Думаешь, ему стало с тех пор легче? Судя по раннему визиту к нему домой, Сергею становилось только хуже. Чай будешь? С сожалением покосился на свою кружку Глеб. Нет, я завтракал. Что родственники Насти, как настроены, будут ходатайствовать о возбуждении уголовного дела? Нет, они уверены, что это был несчастный случай. Переубеждать я их не стал. Смысл? Сергей уронил ладони на стол, глянул на Глеба с тоской. Я все понимаю, Глеб, все понимаю. И будь это посторонний мне человек, я бы сам развел руками и сказал. Несчастный случай. Но она, она не была мне чужой. Мы планы строили, мечтали. И вдруг он посидел, сгорбившись, еще несколько минут, и поднялся. Пошел я, дружище. Извини, что утро выходного дня тебе скомкал. Глеб пошел проводить его в прихожую. Наблюдая, как он медленно надевает ботинки, вдруг выпалил. Инга в ночь своей смерти написала Насте сообщение. Да? Сергей, поправляющий замявшуюся стельку в левом ботинке, резко выпрямился. Что за сообщение? Что-то типа надо срочно поговорить. Настя тебе говорила об этом сообщении нет Твердо выдержал его взгляд Сергей. Она не перезвонила Инге, не ответила на сообщение. Она его просто удалила. Тут же, Серега. Они помолчали, выразительно глядя друг на друга. Первым нарушил паузу Сергей. «И ты хочешь сказать, что Настя была в курсе чего-то там? Подозреваю. И Агата тоже? За Агату не могу сказать. Она со мной своими разыскными мероприятиями не делится», – немного приврал Глеб. Но что-то, возможно, Инга в ночь своей смерти нашла в бумагах. Какой-то косяк или что-то еще. И написала Насте. Она сообщение удалила и промолчала о нем. Это как-то странно, согласен. Подумав, кивнул Сергей. Но не вяжется с ее желанием докопаться до причин смерти Инги. Она без конца твердила. Найдите, найдите, найдите виновного. Была уверена, что виновный имеется произнес вполголоса Глеб, почесывая голое плечо. Может, даже подозревала кого? Или своими подозрениями с подозреваемым поделилась? Поэтому и... «Ну, наконец-то созрел!» воскликнул Сергей, перебивая. «Я все равно докопаюсь до истины, Глеб. С Агатой или без нее, но докопаюсь». И Настя, со слов ее родственников, очень осторожно относилась к дозировке лекарственных препаратов. Сестру свою, которая ей собаку навязала, Постоянно поучала, призывала быть осторожнее и вдруг выпивает горсть всяких разных таблеток, но не похожа на нее. И тут еще и сообщение. Да, очень странно, а Агата, не поднимая шороха, банк проверила. Все там чисто и честно, до такой степени, что аж противно. Но так ведь не бывает, Глеб. Он ушел. Глеб вернулся в кухню и заново поставил чайник на газ. Тот через пару минут вскипел, свистнув. Он заварил себе по новой в той же самой кружке, предварительно выплеснув остывший чай в раковину. Две минуты подождал. Потом пакетик чайный в ведро, кружок лимона в чашку, две ложки сахара. Размазал потаявшее на хлебе масло поаккуратнее, сел за стол, поднес бутерброд к открытому рту и тут звонок в дверь. «Да что же это такое?» – взревел Глеб, подскакивая на месте – «Мне дадут сегодня позавтракать или нет?» Он в два прыжка оказался в прихожей. Распахнул дверь, а там Агата. «Привет!» – улыбнулась она кротко, оглядев его голый торс с голыми коленками. «Красивый прикид! Я войду?» «Уже вошла!» – проворчал он, отворачиваясь. «Я на кухне!» «Булку с маслом жрешь!» – догадливо хмыкнула она, снимая низкие туфли без каблука. «У меня есть кое-что получше! Булочки с корицей и сахаром!» «И кофе. У меня чай». Глеб уже сидел за столом и кусал от большого ломтя белого хлеба. «Хорошо. Кофе я выпью. Думаю, мне и двух стаканов будет мало». Она со вздохом опустилась на стул напротив, поставила пакет на стол, достала оттуда два бумажных стакана с кофе под пластиковыми крышками. Упаковку с булочками покосилась на Глеба, интенсивно жующего хлеб с маслом и делающего шумные глотки из огромной кружки. «Даже не проси меня ни о чем», – предупредил он ее с набитым ртом. «У тебя была прекрасная возможность воспользоваться помощью представителей правоохранительных органов. Ты ее, мягко говоря, профукала. Но мы с ним на разном поле, Глеб. Он по Насте работает, Инга ему не интересно, а мне наоборот. К слову, я рассказал ему про сообщение, которое Настя получила, удалила и никому ничего не сказала. Рассказал и рассказал. Агата открыла крышечку первого стакана, в два глотка выпила половину. «Это меня лично не продвинуло ни на шаг. Только подозрений стало больше. На месте топчешься? Агата, ты ли это?» Изумленно присвистнул Глеб, дайдая хлеб. «На тебя не похоже». «А почему?» «По кочану», – отозвалась она из стакана с кофе. И замолчала, пока булку не съела и второй стакан не опустошила, не произнесла ни слова. «У меня двоякое чувство, дружище», – заговорила она наконец, зная, что Глеб ждет продолжения. Либо никакого убийства Инги Голубевой не было, и смерть ее действительно произошла по естественным причинам. «А как же передос лекарственными препаратами?» – вставил он вопрос. «И что? Могла просто весь день не пить таблетки, которые ей выписал доктор». А ближе к ночи принять сразу несколько, потому что глаза слипались, а работа требовала собранности. Может, голова болела, и она выпила сразу три штуки. Или четыре. Может... Да ничего не может, Глеб! Вдруг взорвалась она. Мы не нашли у нее этих препаратов. Нигде не нашли. Ни дома, ни у родителей, ни в сумке, ни в рабочем столе. Куда она их могла подевать? Как они могли попасть в ее организм? Агата принялась разбирать надкусанную булочку с корицей на крошке. На него не смотрела, в окно тоже. А она страсть как любила в окно смотреть, особенно когда у нее все получалось. Смотрит мечтательно и рассуждает. И все так гладко, логично. А сейчас такого растерянного вида Агаты Глеб вообще не помнил. А тебе не пришло в голову, что таблетки в тот вечер могли у нее просто-напросто закончиться? И она выбросила упаковку, До того, как умерла, ее корзина для бумаг была полна. Но ничего похожего на упаковку из-под таблеток там не нашлось, со слов уборщицы. Могла выбросить в другую, в соседнюю, на этаже. Мало мест? А если ее кто-то отравил? Чем? Таблетками? Глеб недоверчиво качнул головой. «Агата, это не сахар. Так просто не подсунешь. И кто мог это сделать? Она на работе на виду. Настя». «А что, если это Настя?» Потихоньку травила ее, а потом... А потом отравила себя. Глеб закатил глаза, раздраженно запыхтел. «А вам не кажется, ребята, что все это за уши притянуто? Ищите, ищите, а все просто. Инга умерла от инсульта. Настя в результате дорожно-транспортного происшествия. Все. Нет никакого криминала. Уймитесь!» Она смиренно качнула головой. Помолчала, принявшись разбирать на крошки вторую булочку с корицей. Вдруг вскинула голову и произнесла с нажимом. «Но тогда кто такой Вальдемар? Почему мы не можем найти его?» «А кто такой Вальдемар?» Глеб почесал макушку. «Ее психиатр, якобы. Она рассказала бывшему любовнику и лечащему терапевту Харькову, что наблюдается у психиатра. И он ей там даже что-то выписывает. А мы его не нашли». «Врет Харьков?» предположил Глеб. Нет. Родители тоже об этом знали. Инга по осени стала впадать в уныние. Зимой вообще могла разрыдаться совершенно без причины. А потом вдруг, как по волшебству, все душевные недуги как рукой сняло. И она на работе названивала какому-то Вальдемару. С какого телефона, не спрашивай. Не установили. Но с того, который зарегистрирован на нее, подобных звонков не было. А с телефона Насти, Проверили, тоже ничего. И да, с рабочего тоже. А звонила из кабинета. Левая трубка вынес предположение Глеб. Запросто. Ей мог дать для контактов тот же психиатр, у которого она наблюдалась. Но вот в чем загвоздка, дорогой друг. Агата смела все крошки в пустой кофейный стакан. Накрыла крышкой. Мы не нашли ни одного практикующего психиатра с таким именем. Ни в государственных больницах, ни в частных. И какой напрашивается вывод? Что это был не доктор? Запросто. И еще. Агата глянула на него черными, как ночь, глазами. Трубки мы не нашли. Ни на работе, ни дома, ни в ее вещах, ни у ее родителей. Что за фигня, Глеб? Кто так шифруется? Главное, зачем? Вот-вот. Родители плечами пожимают. И навигатор. Из ее машины куда-то подевался навигатор. Опа! Не мог не озадачиться Глеб. Это уже посерьезнее трубки, которую в глаза никто не видел. В глаза никто не видел. Эхом повторила Агата, странно посмотрела на него и следом выпалила с утробным смешком. А может, ее и не было, Глеб, и она комедию ломала перед девочками, выдумывала себе какого-то Вальдемара и травила любопытство присутствующих. А? Как тебе? По-моему, это сумасшествие. Он покрутил пальцем у виска. А никто и не говорил, что она была в норме. Затяжные депрессии менялись повышенной возбудимостью, желанием выглядеть в глазах окружающих удачливой и влюбленной. В этом что-то есть. Надо еще раз переговорить с родителями, не замечали ли они что-либо подобное за ней. Ее навязчивая идея во что бы то ни стало забеременеть, все равно от кого. «Не думаю, что ее родители, которые платят тебе деньги, будут рады такому расследованию», предупредил Глеб, провожая ее к порогу будь осторожна. Буду. Агата поцеловала его в щеку и вышла за дверь со словами. Я только и делаю, что осторожничаю. Потому и на месте топчусь.